Анна и Мария одно время были подругами, но теперь это не имело значения. «Меня уже тошнит от этих разговоров», — рассердился Джеймс. «Видит Бог. Я не хотел этого, Мэри». «Не хотел этого? Может быть, ты вообще не женился на ней?» Карл перебил их, слегка обняв сестру за талию. «Это я», — посоветовал ему так поступить Мария. При тех обстоятельствах иначе было нельзя. — Полагаю, что мама не сочтет этот поступок правильным, предупреждаю вас. — Погодите, она скоро приедет сюда. Мария скептически подняла одну бровь. — Мы все ждем этого, — сказал Карл. Вскоре прибыла королева-мать Генрета Мария, не более чем через неделю после рождения сына у Анны Хайт. Почти весь двор отправился в Дувр встречать королеву-мать. И все остановились на день-два в большом старом замке, который уже много столетий сторожил утесы Англии. Генрете Марии было сорок девять лет, но выглядела она лет на семьдесят, маленькая, совпалыми с щеками и испуганными глазами. На ее лице не осталось и следа былой красоты. То немногое, что было в ней когда-то, вскоре исчезло, растратилось на рождение многочисленных детей, на тяготы гражданских войн, на скорбь по мужу, которого она преданно любила. Поэтому лицо стало некрасивым, но в окружении людей Генрета Мария казалась веселой, оживленной и столь любезной, что при взгляде на нее вспоминалась та школа, которую она прошла в юности — и через которую настойчиво проводила своих детей. Она была одета в траурные одежды, которых придерживалась со времени смерти мужа, и не собиралась менять до своей смерти. Простое черное платье с пышными рукавами, платье оживляли высокий воротник из белого полотна, и такие же манжеты, с головы не спадала тяжелая черная вуаль. Темные волосы уложены старомодно мелкими кольцами, Королева-мать привыкла к одним и тем же украшениям и не любила ничего нового. Генриетта была властной женщиной, и поскольку ее дети отличались упрямством и своеволием, в семье не прекращались конфликты. Несколько лет назад она поссорилась с Глостером из-за его отказа вступить в католическую церковь. Тогда он заявил, что они никогда больше не увидятся. Он так и умер, не помирившись с ней. Теперь она старалась побольше заговаривать с Джеймсом, стремясь либо подчинить его своему влиянию, либо порвать с ним отношения. Герцог с матерью сохраняли дружеские отношения только когда они находились в разлуке, и он тяготился нынешней встречей, ибо королева-мать, когда сердилась, всегда говорила неприятные вещи. Так что Джеймс произнесла она наконец, когда в спальне, куда она пригласила его, они остались одни. Голос матери звучал спокойно, она сидела, сложив руки на коленях, но глаза отражали сильное волнение. «О тебе во Франции ходят слухи. Слухи, нечего и говорить, в высшей степени позорные». Джеймс стоял в другом конце комнаты, у двери, уставясь в пол и чувствуя себя глубоко несчастным. Он молчал и не смотрел на мать. Они долго безмолвствовали. Потом, осмелившись, он поднял глаза, но тут же опустил их. «Джеймс — Джеймс! — резко воскликнула она. — Тебе нечего мне сказать? Он быстро подошел к ней и опустился на одно колено. — Мадам! — Прошу прощения, если обидел вас. Я поступил глупо, но, слава богу, теперь я образумился. Миссис Хайт и я не женаты, и я никогда больше не буду даже думать о ней. У меня достаточно оснований считать ее недостойной. Королева-мать наклонилась и слегка поцеловала его в лоб. Она испытала облегчение и осталась очень довольна его неожиданным благоразумием. Зная Джеймса, она ожидала упрямства и долгой борьбы. И так, по меньшей мере, часть того, ради чего она приехала, выполнена. У нее было еще две цели. Одна состояла в получении пенсии, которая позволила бы до конца дней жить в комфорте и безопасности. Ей приходилось слишком часто просить поддержки ускаредного кардинала Мазарини, И подолгу она жила в такой нужде, что иногда не хватало даже на отопление жилища. Так что снова получить деньги было важным для нее делом. Вторая цель — обеспечить надлежащее приданное для Генреты Анны, которая пострадала, пожалуй, больше других за годы изгнания. После смерти отца и изгнания брата из своей страны она превратилась в бедную родственницу великих бурбонов, никому не нужную беспризорницу, потерявшуюся в блеске французского двора. Однако теперь брат короля Людовика XIV решил взять ее в жены. Генрите Анне, которую Карл называл Ринет, исполнилось шестнадцать. Черты и лица не были идеальными. Сухощавая, с одним плечом чуть выше другого, Она, тем не менее, сражала своей красотой каждого мужчину. Ее теплое, нежное очарование воспринималось как миловидность, и сопротивляться ее чарам было просто невозможно. Глубоко преданной сестре Карл относился к ней так, как ни к одной из своих многочисленных любовниц. Брак его сестры с Филиппом, герцогом орлеанским, открыл бы для него широкий путь к французскому двору, и барина тоже доказала, что обладает немалым дипломатическим талантом, вызвавшим восхищение и уважение у самых закоренелых циников среди государственных деятелей. Она же любила брата со страстной верностью, всегда ставя его интересы на первое место, интересы Людовика XIV на второе. И все-таки Карл колебался. — А ты уверена спросил он ее, — что хочешь выйти замуж за Филиппа? Они вышли из парадного зала и прогуливались по внутреннему парку, ступая по мощенным дорожкам, пересекавшим газоны. Хотя была середина ноября, погода стояла теплая, и на кустах роз еще не опали листья. Рина даже не побеспокоилась накинуть плащ на свое золотистое бальное платье. — О, да, Сир, конечно, хочу, — ответила она с живой улыбкой. — Ты любишь его? Карла так тревожила счастье сестры, что ему очень не хотелось, чтобы она выходила замуж, подобно многим другим принцессам, без любви. — Люблю его? — засмеялась Рина. — Бог мой, с каких это пор любовь стала иметь отношение к браку? — Выходишь замуж за кого должна выйти, и если можно терпеть друг друга, это уже хорошо. Если нет, она пожала плечами, но выражение лица не было столь цинично, как слова, то остается просто нормальный, парижский, здравый смысл и желание принимать мир таким, какой он есть. Возможно, произнес он, но тем не менее ты моя сестра, и я хочу знать. «Ты любишь его?» «Ну, честно говоря, я и сама не знаю, люблю или нет. Мы еще детьми играли вместе, и он мой кузин. Мне кажется, что он симпатичный, и мне его немного жаль». «Да, пожалуй, можно сказать, что я люблю его». Она приложила руку к голове, потому что легкий ветерок растрепал ей прическу. «И, конечно, он без ума от меня» клянется, что не может жить без меня и не дождется свадьбы. О, Риннет, какая же ты наивная! Филипп не любит себя. Он никого не любит, кроме самого себя. Если же думает, что любит, то это от того, что он видит, как другие любят. Он воображает, что если женится, то приобретет часть этой любви для себя. Когда же он этого не получит, станет ревнивым и подозрительным. Он мелкий и подлый человек, этот Филипп. Он никогда не сделает тебя счастливой. — О, вы слишком сурово судите его, — запротестовала Ирина. — Он совсем безвредный человек. Все, что его заботит, — это как сделать новую прическу или завязать ленты. А самые серьезные мысли — кто за кем должен ехать на параде или сидеть за праздничным столом.